«Глава девятнадцатая. Анна. Не хотите сыграть в покер?» — спросил Ти Джей. «Не откажусь, но я оставила карты на пляже. Сейчас принесу», — предложил Ти Джей. «Не надо, я все равно собиралась пойти в туалет. Захвачу на обратном пути». Я терпеть не могла проходить мимо леса в темноте, а до заката оставалось не больше двух минут. Это случилось, когда я наклонилась, чтобы поднять карты. Я не видела ее приближения. Она, должно быть, ринулась с неба вниз на большой скорости, потому что, упав мне на голову, чуть не сбила с ног. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что бы это могло быть. А поняв, что у меня на голове летучая мышь, я заорала. Запаниковав, я ошарила дрожащими руками по голове в напрасных попытках вытащить мышь. Что случилось? Спросил прибежавший на крики Тиджей. И не успела я ему ответить, как мышь зубами впилась мне в руку. У меня в волосах летучая мышь, еще громче завопила я и, почувствовав острую боль, кругами распространявшуюся по ладони, добавила, она меня кусает. Тиджей кинулся к шалашу, а я пока отчаянно мотала головой, пытаясь скинуть мышь. Вернувшись, он сразу толкнул меня лицом вниз на песок. Не двигайтесь. Стиснув мою голову рукой, сказал он и вонзил нож в летучую мышь, которая тут же перестала трепыхаться. «А теперь потерпите, я попробую ее вынуть». «Она уже мертвая?» — спросила я. «Да». Я лежала спокойно, хотя сердце билось, как сумасшедшее. Мне хотелось орать и визжать, но я взяла себя в руки, и пока Ти Джей выпутывал у меня из волос летучую мышь, постаралась не дергаться. Все, достал. В серебряном свете луны разглядеть летучую мышь было довольно сложно, а потому Тиджей, в очередной раз вернувшись к шалашу, вынул из костра горящее полено и склонился над ней. Она была отвратительной, светло-коричневой, с большими черными крыльями, бусинками глаз и острыми зазубренными зубами. Мех на морде, был мокрым и слипшимся. Пошли, скомандовал — нам нужна аптечка. Мы вернулись в шалаш и сели у костра. Дайте мне руку. Он протер рану спиртовыми салфетками, наложил антибиотическую мазь и заклеил пластырем. Ну что, сильно болит? Да. Боль я еще как-то терпеть могла, но одна только мысль о том, что могло попасть мне в кровь, сводила с ума. Джей, должно быть, подумал о том же, так как прежде чем отправиться в постель, сунул лезвие ножа в огонь и оставил на всю ночь.